Глава 3 Формула любви. Любовь — это все, и это все, что мы о ней знаем. Эмили дикинсон Часть 3.1. Формула любви. Мы любим тех, кто нас не любит. Мы губим тех, кто в нас влюблен. Мы ненавидим, но целуем. Мы не стремимся, но живем. Мы позволяем, не желая. Мы проклинаем, но берем. Мы говорим, но забываем о том, что любим. Вечно лжем. Мы безразлично созерцаем, на искры глаз не отвечаем. Мы грубо чувствами играем и не жалеем ни о чем. Мечтаем быть с любимым рядом, но забываем лишь о том, что любим тех, кто нас не любит. Мы губим тех, кто в нас влюблен. Популярная женская песенка. Итак, мы выяснили, что основной функцией человеческой самки является репродуктивная. Естественно, что ее жизненный цикл соответствует этой функции. Выделим в жизненном цикле человеческой самки следующие этапы. Первый. Детство. В этот период она растет и проходит обучение, наблюдая окружающий мир и усваивая информацию и навыки, относящиеся к сфере ее биологической компетенции. Другие навыки, разумеется, тоже, но это не относится к рассматриваемой нами теме. Второе. Репродуктивный возраст. В этот период она рожает детей от генетически перспективного самца и пытается заставить его кормить и защищать себя и потомство. А если заставить именно этого самца не удается, то она пытается повесить функции защиты и кормления себя и потомства на другого самца, похуже и попадатливее. Иногда она рожает детей и от него тоже. То есть самка проходит высокоранговые и среднеранговые уровни иерархии. Третий. Пострепродуктивный возраст. В этот период она помогает осуществлять репродуктивную функцию самкам репродуктивного возраста, нянчит внуков, учит молодых самок управлять самцами и активно помогает им в этом. Поэтому пожилые женщины в среднем более агрессивны и общественно активны, чем молодые. Классика пострепродуктивного возраста – феномен тещи. Врожденные поведенческие программы подчинены жизненному циклу. На протяжении каждого периода жизни включается соответствующий набор программ. Алгоритм полового инстинкта, выбора сексуального партнера и взаимодействия с ним действуют, когда женщина находится в репродуктивном возрасте. В этот период все ее существование подчинено этому инстинкту. И именно этот режим нам наиболее интересен. В пострепродуктивном старческом режиме женщина преимущественно доминирует. Программы взаимодействия с мужчинами у нее срабатывают слабо и не определяют ее поведение. Не будем забывать ни на секунду, что эти программы остались практически неизменными с тех времен, когда наши предки изобрели каменное ручное рубило. Итак, внимание, мой дорогой читатель, осознай величие момента, перед тобой та самая пресловутая формула любви, о которой бесплодно грезили философы всех времен и народов, ты проник в святая святых женщины, логический алгоритм ее врожденной прошивки. С этого момента женщина перестанет для тебя быть загадкой и станет понятным и предсказуемым существом, по сути, несложно запрограммированным биороботом. Разберем теперь этот алгоритм по пунктам во всех подробностях. Часть 3.2. Особенности сексуальной охоты. Мастерство женщины заключается в том, чтобы умело выдать свой гарпун за стрелу Амура. Мужчина охотится за женщиной, пока она его не поймает. Авторы не найдены наверное, поймали. В этом режиме, как несложно догадаться, живущая в женщине самка ищет среди мужчин носителя качественного генофонда. Очевидно, что чем больше вариантов, тем шире выбор. Поэтому, дабы расширить поиск, женщина ведет его всюду. Особенно в людных, посещаемых мужчинами местах. В современном мире это могут быть такие сектора сексуальной биржи, как клубы, рестораны, дискотеки, пляжи и прочие места, в которых есть условия для определения качеств партнеров и демонстрации собственных. Кстати, вы думаете, женщины идут в технические вузы, потому что хотят стать инженерами? Ничуть не бывало. Они мечтают удачно выйти замуж за перспективного инженера и забыть учебу, как страшный сон. Становятся инженерами только те из них, кого замуж никто не взял. Особо продвинутые женщины занимаются такими видами спорта, как дайвинг, виндсерфинг и прочее, именно потому, что там можно встретить обеспеченных активных здоровых мужчин. То же самое с работой, все это сексуальная биржа. Женщина охотится везде, где встречается ее дичь. Стандартная тактика сексуальной охоты женщины – сканирование окружающих ее мужчин и сравнение впечатления от них с неким образом идеального мужчины. Параллельно, Женщина демонстрирует собственные достоинства – фигуру, пластику, шарм, лицо и тому подобное. Для этого она выгодно подчеркивает имеющиеся у нее преимущество и скрывает недостатки с помощью макияжа, одежды, украшений, соблазнительных поз, движений в танце и тому подобное. Этим она провоцирует мужчин на то, чтобы они заметили ее и начали процесс ухаживания. Вот как одна женщина описывает это в своем дневнике. «В каждой женщине есть это качество». В ком-то меньше, в ком-то больше. В каждой из нас есть охотница. Это щекочущее чувство просыпается где-то в районе солнечного сплетения. Оно наполняет кровь пузырьками. И вот ты уже готова. Все чувства обострены. Ты в компании. Взглядом из-под ресниц ты выбираешь жертву. Вот он. Он сидит в расслабленной позе, рядом с кем-то. Совершенно неважно мужчина рядом с ним или женщина. Если женщина, то игра становится только интереснее. Он что-то выпивает, чем-то закусывает, а ты уже начинаешь плести сеть, протягивать тонкие ниточки, затягивать узелки. Пока только голос. Вот ты смеешься очередной шутке твоего собеседника. Негромко, но так, чтобы он услышал. Его взгляд скользит по лицам и натыкается на твой взгляд. Доли секунд ты держишь его глаза, а потом резко прячешь под ресницей, якобы смутившись. Выждав еще пару секунд, поднимаешь глаза опять на него и ловишь его взгляд. Все, он заинтригован. Кто она? Почему я ее заинтересовал? Вот опять она на меня смотрит. А у тебя в крови уже бурлит, и ты выбрасываешь стрелочки в него и тянешь ниточки. И уже слушает он своего собеседника невнимательно. Начинает ходить по комнате с пустым стаканом, окружая тебя, приближаясь, видев тебе жертву. И невдомек ему, что сам он добыча. А внутри тебя разливается удовольствие. И зачастую весь этот процесс намного более захватывающий и приятен, чем все остальное. Интересно, что на явное проявление внимания со стороны женщины, мужчины не реагируют так активно, как на неявное. Связано это с тем, что инициативу проявляют чаще всего женщины, находящиеся в пострепродуктивном режиме устойчивого доминирования. Такие женщины у здоровых полноценных мужчин вызывают отторжение. Вот как это описывает одна женщина. Когда я смотрю на мужчину очень выразительным, как мне кажется, взглядом, он никак не реагирует и, кажется, совсем не понимает, чего я от него хочу. Ну или притворяется. А вот спустя некоторое время смотришь на того же самого мужчину пустым, ничего не выражающим взглядом. На самом деле смотришь в себя и думаешь о чем-то далеком от места, где находишься. А мужчина просто попал в поле зрения, случайно. И вдруг, есть такое слово, встрепенулся. И вот... После того, как мужчина и женщина выделили друг друга из толпы других особей противоположного пола и хотя бы один из них сознательно или инстинктивно идентифицировал другого как потенциального партнера, с этого момента у обоих включается парный алгоритм полового инстинкта. Базовым приемом женской охоты является убегание. Продемонстрировав интерес к мужчине, женщина тут же отступает, как бы предлагая мужчине начать преследование и ухаживание. Таким образом, она занимает более выгодную позицию объекта охоты. Это позволяет ей включить у мужчины инстинкт охотника, заставляющий его продемонстрировать свои качества. Кроме того, психологически такая позиция выгоднее. Раз ты меня добиваешься, значит я ценная, а ты нет. О материальных выгодах такой позиции можно и не говорить. Все затраты на сближение падают на мужчину. Женщины очень любят этот процесс и с удовольствием его описывают. Апеллируя к инстинкту защитника, можно получить от мужчин множество привилегий и выгод. В качестве компенсации он обязательно попытается монополизировать право защищать ее и помогать ей. Это неизбежно. С другой стороны, неправильно думать, что женщины всегда являются инициаторами в подобной модели отношений. Мужчины также часто начинают ухаживание с того, что при удобной ситуации предлагают свою помощь. Далеко не всегда это означает нечто более серьезное, чем одноразовые отношения, и совершенно не означает, что предложенная помощь будет реализована. Это просто элемент ухаживания. Принимать помощь даже в мелочах, от кого попало, нельзя, так как мужчина на подсознательном уровне решает, что его ухаживание одобрено. Если эту помощь категорично отвергнуть, то мужчина будет крайне недоволен, так как воспринимает это как демонстративное отвергание его самого. Может сделать вам в отместку что-то неприятное, правильнее будет изобразить колебания. Если он не настаивает, значит не очень-то и хотелось. Затащить кое-кого в постель. Пусть летит себе с Богом, если не настаивает. Возможно, вам этот мужчина нравится, и вы хотите его. Себе. Тогда помощь принимается с радостью, и в награду он получает порцию искреннего восхищения. Если он вас не привлекает как мужчина, но вы заинтересованы в нем другом качестве, партнера, клиента, друга и тому подобное, тогда помощь следует принять, демонстрируя сомнения и некоторое равнодушие. Ну, если тебе так хочется. И обязательно постараться ему отплатить какой-нибудь приятный и необременительной для вас услугой, чтобы он чувствовал ваше дружеское расположение, но не рассчитывал на большее. Если он вам не интересен ни в каком качестве, следует отказать очень вежливо и непреклонно, за исключением, конечно, экстремальных случаев, пожаров, стихийных бедствий. Оказывать нам помощь – это все-таки привилегия, а не тяжелая работа. В тяжелый труд она превратится позже, когда период ухаживания будет позади. Почему женщины так требовательны в совместной жизни? Потому что теперь насущной их потребностью является устройство гнезда для выведения потомства. Мужчина становится не целью, а средством. Конечно, разыгрывание жертвы – это манипуляция. Но разве мальчики не мечтают спасти свою возлюбленную от рук безжалостных бандитов? Если вы жертва, то ему предоставляется возможность стать героем. То есть можно предположить, что при взаимной симпатии они охотно поиграют в эту игру, но не предлагайте им ничего слишком сложного и серьезного, если не желаете их потерять, еще не сблизившись. А также будьте готовы, что они эти игры воспримут совершенно серьезно и свою помощь сочтут неоценимой. Могут и счет предъявить. Не нужно злиться и громко возмущаться. Они такие и все тут. В ответ можно просто поулыбаться и загадочно сказать, в данный момент это совершенно невозможно. А если вам действительно требуется серьезная помощь, то никогда не забывайте об одном человеке, который просто обязан для вас сделать все, что необходимо. Вы сами. В более сложных случаях для любительниц наступать не на большие, а очень прибольшие грабли, примитивная ситуация жертва-герой не срабатывает, так как есть, к сожалению, проницательные и наблюдательные мужчины которые просьбу о помощи именно так и воспринимают, как часть брачной стратегии, и отшивают с большим вдохновением. Значит ли это, что мужчина действительно способен сам ответственно выбрать себе партнершу? Отнюдь. Это значит, что его требования к женщинам очень высоки и, возможно, обоснованы, а, возможно, нет. Все равно вы не отгадаете, пока не сблизитесь с ним. Короче говоря, в этом случае стратегия немного сложнее. Сначала нужно на некоторое время оставить его в покое, чтобы забылся инцидент с отшиванием. Затем несколько ни к чему не обязывающих встреч, где нужно произвести благоприятное впечатление своим внешним видом и приятным выражением лица. Дальше нужно будет сделать что-либо успешное на публику, чтобы он мог бы услышать положительное мнение о вас от посторонних. И вот кульминационный момент. Создается ситуация, из которой он мог бы извлечь вполне очевидные материальные или презентабельные выгоды для себя, но и для вас. Идем к нему за советом, а не за помощью. Если он вас снова не отшивает, то начинаем все сначала. Беспомощная личика, взволнованные вздохи, сомнения, не знаю, может лучше отказаться от этого проекта и, о, наконец-то, долгожданная фраза, ну зачем же отказываться, я посмотрю, как можно вам помочь. И это только первый шаг. Глава 3. Часть 3.3. Режим тестирования мужчины. Первый раз я влюбилась в полное ничтожество, второй был еще хуже. Мама называла меня магнит для неудачников. Если в радиусе 100 километров был неудачник, я западала на него по самое неболуще. Реплика Вивиан. Джулия Робертс. Из фильма «Красотка». Очень интересный режим и биологически ответственный. По потомству должны быть переданы гены самого лучшего мужчины. В этом режиме женщина оценивает генетическую перспективность мужчины как отца будущих детей, а также как потенциального кормильца. Причем делать это она может как инстинктивно, так и сознательно. Критерии оценки будут зависеть и от степени примативности женщины, и от жизненного опыта, и от образования. Но общие составляющие сексуальной привлекательности чисто биологические. Раскроем же наконец секрет природы сексуальной привлекательности. Рассмотрим сначала инстинктивные критерии отбора. Основные биологические критерии отбора очевидны. Как отец потомства партнер должен быть генетически полноценен, а как потенциальный кормилиц и защитник жизнеспособен. Кстати, это относится и к матери тоже. Правило применимо к обоим полам. Генетическая полноценность потенциального партнера воспринимается как красота, то есть оценка происходит по экстерьерным признакам. Причем, интересно, что жестко оценивается лишь симметричность тела. Инстинктивное отторжение вызывает только явные проявления болезни и уродства, как явный признак плохих генов или низкой жизнеспособности. Остальные же признаки, такие как пропорции тела, цвет кожи, наличие и цвет волос, разрез глаз, по-разному оцениваются не только в разных культурах, но даже в одной и той же культуре в разных слоях общества или в разное время. Например, в большом городе могут считаться красивыми худые женщины, а в сельской местности, по той же стране, толстые. Логика инстинкта проста. Если особей с данным экстерьером много, значит они успешно размножились. Следовательно, они несут гены, дающие жизнеспособность данной популяции в данных условиях. Поэтому, каких больше, такие и будут привлекательны для мужчин в данной местности, в данный исторический период. Кроме того, партнер с нетипичными для данной популяции, но симметричными экстерьерными признаками может привнести свежие гены. В этом случае партнер может оказаться особенно привлекателен, так как включается другая программа – инстинкт предпочтения свежей крови. Так пропорционально сложенная женщина с правильными чертами лица, благодаря нетипичному разрезу глаз, форме носа, цвету кожи или просто необычному макияжу приобретает изюминку, то есть дополнительную сексуальную привлекательность. Поэтому каноны красоты – вещь изменчивая. А в современном мире они вообще формируются коммерческими структурами с помощью стандартных, экстерьерных и рекламных трюков. Очень интересно в этом контексте реакция на татуировки. В культурах, где традиция делать татуировки носит массовый характер, например, у некоторых племен индейцев, они воспринимаются как украшения и усиливают сексуальное влечение. Однако в культуре, где это явление не массовое – У многих людей татуировки вызывают инстинктивное отвращение, как дефект кожи, кожная болезнь, свидетельствующая о низкой жизнеспособности и опасности заразиться. Не менее важный для партнера признак, чем генетическая полноценность, общая жизнеспособность. О ней может свидетельствовать целый набор признаков. Основные признаки у мужчин это признаки высокорангового, высокопримативного самца. Так называемая крутизна. Поэтому женщинам инстинктивно нравятся уверенные в себе, властные, оптимистичные, решительные, предприимчивые, амбициозные, эмоциональные мужчины с чувством юмора. В том числе самовлюбленные эгоисты, проныры, негодяи, подлецы и буйные самоуверенные недоумки. Инстинкт самки слеп, не знает ничего о цивилизации и реагирует на формальные признаки жизнеспособности по критериям каменного века. Инстинкт не знает, что буйный недоумок в современном мире станет алкоголиком и неудачником, а самовлюбленный самоуверенный проныра надолго сядет в тюрьму за мошенничество, а то и устроит свою жизнь за счет самой женщины. Инстинкт все еще думает, что они станут вождями или добычливыми охотниками. Однако есть и поправки, вызванные вмешательством рассудочных соображений в процесс выбора образованных женщин низкопримативных этносов. Так, добавочным к крутизне критерием жизнеспособности самца может являться его ум или количество заработанных им лично денег, фактическая успешность, положение в обществе. Точно так же самцовый инстинкт мужчины оценивает жизнеспособность потенциальной партнерши, по далеко не самому удачному критерию, по хитрости, умению играть, торговаться, добиваться своего, способности манипулировать мужчиной и заставить его обеспечивать себя и потомство. Такая способность женщины воспринимается мужчиной как шарм. При гипертрофии этой способности она воспринимается как стервозность. Вот мы и узнали мимоходом, почему многие мужчины так любят стерв. А заодно, почему женщинам очень нравится, когда их так называют. Искренняя и честная женщина, поэтому, часто оказывается сексуально непривлекательна для большинства мужчин. И достается опытному проныре, который понимает, что может ее использовать. Интересно, что жизнеспособность в процессе выбора партнера привлекает больше, чем просто красота. Красивая, но квелая и изореванная женщина не привлекательна, так как инстинкту подозрительны признаки неблагополучия. А вдруг она больная? Гораздо привлекательнее для мужчин не очень красивая, но жизнерадостная и активная женщина. И красавчик с отравленным видом и страхом в глазах точно так же не привлечет женщину. Ее больше привлечет некрасивый, но уверенный в себе, властный, веселый, бесшабашный мужчина. Женщины называют это «мужская харизма». Признаки слабости указывают на неперспективность наследственной линии. Мы увидели, почему женщины любят плохих мужчин. Посмотрим теперь, почему они не любят хороших. Дело в том, что мужчина «хороший» с точки зрения общественной морали, то есть являющийся полезным эффективным членом современного общества, Стал полезным и эффективным в основном в силу своей низкой примативности и сниженному ранговому потенциалу. То есть благодаря способности сопротивляться действию животных инстинктов. Например, действию иерархического инстинкта. А женщина инстинктивно оценивает мужчину на соответствие именно животным инстинктам. Современный адекватный мужчина не бросается на другого мужчину с дубиной, а решает все вопросы путем переговоров что с точки зрения самочного инстинкта женщины является слабостью, признаком низкого ранга. Современный адекватный мужчина демонстрирует воспитанность, предсказуемость, то есть подчинение неким правилам. Следовательно, эти правила кем-то установлены, а значит тот, кто эти правила выполняет, низкоранговый, кто не выполняет, высокоранговый. Современный мужчина воспитан в духе уважения женщины и выполнения ее желаний. Он спрашивает «Милая, куда ты хочешь пойти?» или делает любимые дорогие подарки. Или еще хуже, спрашивает у нее разрешения ее поцеловать или заняться с ней сексом. И тут же теряет любовь и уважение женщины, так как в ее инстинкте прошито, что так себя может вести только слабак. Сильный самец все решает сам, навязывает другим свое решение, а женщину берет бесплатно, и когда ему вздумается. Такова первобытная животная логика. И если в сбалансированном обществе она нейтрализована религией и традицией, то быть хорошим парнем в разбалансированном современном обществе все равно, что быть низкоранговым самцом в первобытном стаде. Другими словами, современный мужчина социально адаптирован за счет того, что лишён тех самых качеств, которые привлекают женщин. Попросту цивилизованность уродует мужчину в женских глазах. Мы видим, что инстинктивный выбор явно не самый лучший. Поэтому ни одна развитая сбалансированная культура мира не доверяет выбор партнера эмоциям, инстинктам молодых людей. Жениха и невесту обычно подбирают умудренные жизненным опытом родители. Иначе слишком велика вероятность, что женщина останется либо одна с трудными высокопримативными детьми, либо с никчемным мужем-алкоголиком в придачу, с этаким несостоявшимся вождем древних племен. А особенно ценных для цивилизации низкопримативных детей от хороших парней просто не будет. Женщина выбирает отца своим детям, руководствуясь животными инстинктами по критериям времен человеческого стада. А социум нейтрализует этот ее инстинктивный выбор и выбирает отца по современным цивилизованным критериям. Поэтому свободный сексуальный рынок, предоставление женщине свободного выбора непременно ведет к повышению средней примативности и деградации социума. Также по понятным причинам инстинкт положительно реагирует на хорошие физические данные. Для их демонстрации у людей существуют специальные ритуалы – танцы. В биологическом смысле современная дискотека есть не что иное, как аналог глухариного таковища. В танце особи обоих полов демонстрируют пластику, выносливость, координацию движений и прочие свои физические, а также психологические параметры. В танце зашифровано очень много информации. Обычно она считывается и анализируется подсознательно. Но если знаешь код, то посмотрев на человека в танце можно понять, каков он и в постели, и в жизни вообще. Поэтому танцам в любой человеческой культуре придается очень большое значение. Женщина обычно тестирует потенциального партнера также и на бойцовские качества. Для этого она инстинктивно создает конфликтные ситуации, оказывая знаки внимания параллельно нескольких мужчинам. Провоцирует их на открытое соперничество, выяснение отношений. Это очень древний инстинкт, аналогично ведут себя самки большинства видов животных. Очень интересно также явление моды. Человеку издавна свойственно украшать себя. Когда охотник дикого племени вешал себе на шею ожерелья из трофеев, когтей убитого им пещерного медведя, это служило доказательством его силы и добычливости. Точно так же сегодняшний стиль, модный прикид, дорогой сотовый телефон или автомобиль сигнализирует современные самки о добычливости самца, охотника каменных джунглей. А заодно и о том, что самец в принципе управляем. То есть дергая за ниточку, тщеславие, она сможет им манипулировать. По итогам тестирования, самочный инстинкт женщины принимает решение о статусе данного самца, кем по отношению к ней будет являться данный мужчина, другом, любимым или спонсором, мужем. То есть, каким образом, за какую плату, он будет допущен к спариванию. Вариантов решения три. Первый. Мужчина признан явно генетически неперспективным самцом. Слабый, низкоранговый, нежизнеспособный. В этом случае женщина вообще не рассматривает мужчину как сексуального партнера. Но по возможности, если он проявил к ней интерес и начал ухаживать, делать подарки, оказывать услуги, она постарается сделать его другом. Посадить на скамейку запасных, оказывая ему дозированное внимание и неявно внушая неясные надежды. И, разумеется, использовать его в качестве источника подарков, бесплатных услуг или иных благ. Если женщина предложила вам вместо секса дружбу, то это значит, что вы для нее пустое место. Она считает вас недостойным интимной близости. Нет ничего унизительнее для мужчины, чем роль друга, которую отводит для него женщина. На скамейке запасных женщины может быть много друзей. Это поднимает ее статус в женском сообществе и говорит о ее востребованности у мужчин, то есть женском жизненном успехе. Поэтому без особой необходимости рвать отношения или явно и окончательно отказывать, сообщать, что мужчине в принципе не светит, Женщина не станет. Будет держать его на коротком поводке надежды. Второе. Мужчина признан элитным осеменителем, особо ценным генофондом. Естественно, что как только определена генетическая перспективность партнера, особи противоположного пола должны немедленно приступить к размножению, невзирая ни на что. Высшая биологическая целесообразность. Поэтому инстинкт отключает часть разума и адекватности восприятия действительности партнера партнер кажется идеальным. В зависимости от степени неадекватности это состояние называется влюбленностью или любовью. Статус данного мужчины – любимый. Обычно мужчина с таким статусом у женщины один. Параллельно может существовать несколько мужчин, друзей или спонсоров. Но любимый один. Секс ему достается бесплатно и в неограниченном количестве. Женщина его хочет сама, Третье. Инстинкт не уверен, но по формальным инстинктивным или рассудочным критериям мужчина вроде бы пригоден, то ли к роли любимого, то ли к роли кормильца-снабженца. Тогда женщина подогревает его интерес, устраивает замануху. Это может быть какой-нибудь явный знак внимания. Она может попросить его о помощи с автомобилем или компьютером, польстив мужскому самолюбию. Или может переспать с ним, продемонстрировав, как это приятно. А потом сделать вид, что она вовсе этого и не хотела. А получилось это случайно, и теперь она сомневается, правильно ли это. Мужчина, разумеется, должен броситься доказывать, что это правильно. Или что-нибудь в этом роде. Главное, заставить мужчину почувствовать положительные эмоции, связанные с женщиной. Если мужчина после этого не начинает ухаживать, то возможно прекращение отношений. Если начал ухаживать, то тестирование продолжается в процессе ухаживания. Впрочем, об этом в следующем разделе. Кстати, вердикт инстинкта будет зависеть не только от свойств оцениваемого мужчины, но и от сравнения с другими мужчинами-претендентами на роль сексуального партнера. Принцип «на безрыбье и рак рыба» работает. Поэтому чем меньше у женщины опыта и выбора, тем лучше мужчине. А чаще всего и женщине тоже. Женщины, находящиеся в устойчивом режиме устойчивого доминирования, а именно старые пострепродуктивные женщины и женщины в матриархальной культуре, Проводят оценку по упрощенной схеме, только по критериям годности к снабжению. А сразу же после оценки переходят в режим доминирования. В случае старых женщин это связано с тем, что они в принципе не способны выполнять репродуктивную функцию, и мужчина, как носитель генов, им не интересен. Женщина же в матриархальной культуре привыкла к тому, что ее окружают слабые мужчины и рефлекторно воспринимает практически любого мужчину как априори низшее существо и источник ресурсов. Исключение могут составлять лишь заведомо успешные мужчины с ярко выраженными признаками высокорангового самца, и то ненадолго. Женщина привыкла доминировать и видеть доминирование других женщин над мужчинами. Высокопримативная женщина в устойчивом режиме доминирования, в том случае, если мужчина привлекателен как источник ресурсов, сходу начинает атаку, как на априори низкорангового, обделенного в женским вниманием. Она берет на храпом, ее цель – власть над мужчиной и контроль над его ресурсами. Ее тактика – найти слабые места и запустить туда когти, и подчинить. Основной метод – привлечь внимание, завладеть им всем за счет интенсивности воздействия, преследуя, заваливая смс звонками, пусть тупыми и наглыми, неважно. Могут также снизить самооценку примитивными нападками, параллельно демонстрируя интерес. «Ты такое дерьмо, но я тебя люблю и такого». Если мужчина в результате применения женщины этой тактики оказался польщен женским вниманием и попался, то он и протестирован, и захвачен, и подчинен, готов к употреблению. Примитивная, но очень эффективная технология. Один из моих знакомых попал именно в такие когти, и никто ничего не смог поделать. Низкопримативные и рассудочные женщины в режиме доминирования охотятся за ресурсами мужчин иначе. У них разработаны целые технологии тестирования и захвата. Вот как одна из них описывает этот процесс. Теперь, когда объект найден, надо его купить. Мы же на рынке, а там любой товар продается. Чем мужчина не товар. Чем дороже ценник на товаре, тем больше самооценка у мужчины. Заметьте, не качество. Поэтому надо осторожно провести экспертизу, то есть проверить на вшивость. Правило номер один, поговори с ним. Порой этого достаточно, чтобы понять, что мужчина глуп, а порой, чтобы понять, что мужчина глуп настолько, что ты сразу впадаешь в ступор. Он не умеет даже слушать и отвечать на глупые фразы, он просто мычит, как теленок на лугу. Теленка не вовремя зарезали и привезли на рынок, испорченное сырье. И, дорогие мои, такое бывает. И не только в 20 лет, а еще встречаются представители, которым 30, 40 и даже 50 лет. Потом такие замыкаются дома и мычат, мычат на бедненьких жен дурочек, которые некогда продешевили. Правило номер два. Проверка на наличие наличности. Очень важный момент. Какая любовь, если он гол, как сокол? Пригласите его в кино или кафе. И посмотрите внимательно на его реакцию. Реакция 1 Во время приглашения. Если убирает глаза и нервно уверяет, что на улице хорошая погода, то быстро ищите другой товар. Этот, даб. Этот просто с красивой оберткой, а внутри пусто. Реакция 2. Когда вы в кафе и пришло время делать заказ. Если мужчина спрашивает вас, что вы хотите, отвечайте, а что тут будешь ты. Если говорит, что не голоден, врет. Когда это здоровый мужчина был не голоден? Они же все троглодиты. Если он хочет мяса и заказывает его себе, то смело выбирайте то, что хотите. Тут все в порядке. Реакция 3. Должна быть вашей, как только мужчина достал его. Кошелек в смысле? Не подумайте спать с ним в первую ночь, не будет у вас счастья. Так вот, вот он, кошелек, кошелечек, маленький, хорошенький, как маленький, что за бред? Нет, фу, опять брак на прилавках, что это за рынок, Тушинский, Савеловский? Вы че, совсем дуры, дорогой товар на рынках искать? В бутики ходить надо, там брак отсеивают, отбирают, престиж бутика от этого и зависит. Продолжаем. Кошелек, большой, толстый, главное дорогой. Быстренько покоситесь на марку. Есть марка. Класс, то, что нужно. Быстрее берите и бегите выбивать в кассу. Нет марки. Марка косая. Ох, опять брак. Неужели и в бутиках брак? Нет, просто подделка. Также, может быть, такой вариант нет кошелька. Ха, но он медленно достает красивую маленькую пластиковую кредитку. Ох, ах, если достает стопочку из заднего кармана дольчиков. Да-с, берем. Из практики, придите в фест, где вроде и прилавки золотом покрыты, и товар только вчера с курорта прибыл, аж светится от загара. Как? Загар за 100 рублей? В соседнем солярии? Как? Машины нет? Как? Ездит в метро? Опять брак, без комментариев. И немного маленьких подсказок. Обувь должна быть модной и стильной, только такие ботиночки можно приобрести в Балдинии, а не в этом, как его там. А сумочка? Кейсик такой классненький, еще важен мобильник. Увидите модель и бегом в салон связи. Надо сравнить все расценки. Уверяю вас, мужчины как дети. Для них дело чести иметь вот эту классную модель. Модель всего. Мобика, тачки, модель должности. Зачем вам тюфяк? Спросите его о его планах. Сразу все узнаете. Мужчины любят поболтать. Особенно о своих достижениях. Мнимых, реальных, будущих. Ну и пусть что будущих. Главное, это когда есть к чему стремиться. Правило номер три. Оно же реакция четыре. Это когда деньги есть, но он жлоб одним словом. Тут все просто. Вышли из кино и так жалобно. Ты кушать хочешь или я есть хочу, или о, что это за кафе? Недавно открылось, я там еще не была. Смысл один, реакция мгновенная. Был у меня один кавалер, немец. Он-то и научил меня этому правилу. Немцы жадные, не стоит с ними связываться. Правило номер четыре. Теперь, когда вы уже расстались и он вам действительно подходит, это о скорости звонка, чтобы договориться о следующем свидании. Тут можно предположить, что он позвонит сам, а если нет, только вот об этом думать не надо, вы же неотразимы, такого просто быть не может. Так вот, в данный момент нужно позвонить самой. Да, вот именно так, его мнение о вас уже не изменится и вы сразу поймете по его голосу, насколько он рад. Позвоните первый, побалуйте его, зато потом, пропав на несколько дней, заставьте его поволноваться. Правило номер пять, шесть, семь. Ох, я краснею, первая близость, как скоро. На каком свидании, какой он, стрёмный или страстный, или изобретательный, или нежный, каждому своё, а я слишком пошла чтобы писать об этом. А теперь, дорогие мои, о самом главном. Мужчина выбран. Конечно же, если в наш век не настоящих фальшивых, уцененных, бракованных, вы все же найдете то, что ищете, его надо приручить, то есть поставить все точки над «и» и спокойно занять место, позволяющее любить. Только тут главное успеть не влюбиться самой, это вы еще успеете. Главное, чтобы его любовь проснулась первей. Срочно бегите на кассу, хватайте и несите ценного домой, приручайте, но с умом. Все ниже описанное давно известно, но еще раз. Сексуальное белье, платье с вырезом, мини-юбки, чулочки. Одна моя подруга летом ходила вообще без белья. Только это не сразу, а то подумает, что встретил шлюху. А еще важно вовремя начать капризничать. Так, вначале по-доброму, немного, потом, ну, не переусердствуйте. Капризничать это не плакать. Слезы только в экстренных случаях. Еще надо быть колючей, стервой. Приглашает на свидание, а вы сегодня не можете. Что? Некуда идти? Сидите тихо дома. Пусть бесится и ревнует. А потом, только очень аккуратно, скользь, как вы в то среду старого знакомого случайно встретили, или с бывшим в магазине на одну и ту же книгу смотрели, давно расстались, а вкусы все еще совпадают. Побесите его, будьте стервой. Вы знаете, что такое стерва? Вот, и ведите себя так же, но не забывайте гладить. Метод пряника еще никто не отменял. Радуйте его в постели, его любимые позы, массаж, секс в неожиданных местах. Только у вас на лице должно быть написано, что все это вы делаете только для себя. Не дай бог ему понять, что для него. Все. О, вот наш ненаглядный влюбился. Звонит, дарит цветы, водит в рестораны, а может уже по магазинам. Все это зависит только от вашей техники. Так вот, он влюбился. А ведь когда мужчина любит, в нем начинают проявляться все его реальные качества. Надевайте быстрее очки. Опять же, пожалуйста, не розовые. И смотрите. Он вам нужен? Уже нет? Не беда, он уже влюбился. Тут можно посоветовать только одно. Попросите его открыть тот самый кошелечек. Раз уж вы дошли до сих пор, та проверка пройдена. Просто потратьте эти денежки. Вы это заслужили, ведь столько уже промучились. Проверяли, приручали. И не расслабляйтесь, смело за нового. Да, опять искать новый товар. А старые пусть плодятся. Только не забывайте периодически протирать пыль. Ну или убираться в своей квартирке, душе. Иногда вещи настолько устаревают, морально, физически, или от них просто начинает тошнить. Мы же женщины, такие непредсказуемые и изменчивые, выбросили и опять складируем новые. Могу еще предположить, что он вам нужен. Да вы что? Да это же счастье, он нашелся. Не верю, дайте мне его под микроскопом рассмотреть. но ну, не знаю, такого еще не было. Так что же делать? Хватайте и прячьте, чтоб никто не уволок. А то ведь что упало, то пропало». Жена не стенка, подвинуть можно. Теперь счастье только в ваших руках. Обратим внимание на очень важную деталь. Женщина в режиме доминирования сильно акцентирует внимание на фирменной дорогой атрибутике мужчины. Модель машины, мобильного телефона, бренд одежды, мода, стиль. Таким образом, для нее имеет принципиальное значение, легко ли мужчина поддается на манипулятивные рекламные технологии. Если он упакован фирменными прибамбасами, значит он не обладает самостоятельным мышлением. И в дальнейшем им будет легко управлять и выцыганивать у него деньги, которые точно имеются. Помнится, одна моя подружка в первый день знакомства определила, что у меня очень стильная визитница. Настолько она не соответствовала моему независимому способу мышления. Некоторые женщины тестируют мужчин таким же способом, но с противоположной целью. Они ищут мужчин с независимым мышлением, пожаков Вот как одна из них это описывает. Я тестирую на щедрость, я часто предлагаю заплатить за себя в общественных местах. Практически все соглашаются, или соглашаются с оговорками, например, частично. Что вообще меня больше всего смешит. Если согласился, больше не общаюсь с ним. А они при этом еще удивлены. Ожидаемая правильная реакция, безапелляционный отказ от финансовой поддержки. Уважаю. Строго говоря, тестирование мужчин и женщин ведется постоянно. Первоначальное тестирование происходит при первом контакте. Женщина обычно уже после первой минуты общения понимает, будет она спать с данным мужчиной или нет. Вот вам пример. Сижу на кухне, попиваю из красивых бокалов вкусное шампанское с вишенкой. Поглядываю из-под ресниц на своего собеседника. Всячески стараясь определить, он потенциальный кто. Муж, друг, любовник, или так, просто ухажер на пару свиданий. В общем, веду светскую беседу. Принимаю всякие соблазнительные позы. «Веду себя, как любая обычная женщина в таких ситуациях». Или в некоторых мужчинах чувствуется даже самая завуалированная и спрятанная агрессия. Женщина, когда видит мужчину первые две минуты, ведь уже начинает оценивать его как потенциального любовника. А тут она видит зверя, агрессивного и неумелого. Да, это можно почувствовать уже после пяти минут общения с человеком мужского пола. Выраженных признаков почти нет. Я написала «почти», потому что сильно выдают глаза, они звериные и неподвижные. И запах. Неуловимый запах застоявшегося адреналина. Это первое, что может оттолкнуть женщину от мужчины. И это уже не изменить. Жадность, прижимистость. Мужчина на первом же свидании пытается отвезти женщину или к себе домой, дома чаек, вчерашний тортик и позавчерашнее бухло, или в парк на лавочку посидеть. Жадный мужчина не позвонит лишний раз по мобильному, не пришлет смс, не скажет лишнего комплимента. Обычно у него виноватый взгляд и постоянно покусанные губы. Он часто смотрит вниз, он делает все для того, чтобы избежать трат, даже эмоциональных. Это второе, что сразу же вырубает на месте. Элементы тестирования, различные провокации, женщина проводит всегда, то есть на протяжении всего времени знакомства с любым мужчиной. Вот мой диалог об этом с одной женщиной. Любого, даже сильного, женщина постоянно пробует на зуб, тестирует провокации, претензии, И старается подмять, если он расслабился. Это инстинкт самки. Согласно, это своего рода проверка качества. Позволит ли мужчина сесть себе на шею? Если позволит, значит слабак. Если не позволит, продолжаем разговор. Но для определенности мы расположили режим тестирования в самом характерном для него месте алгоритма формулы любви. Однажды, гуляя по Парижу, я решил внимательно присмотреться к молодым парам. И вот что я заметил. В подавляющем большинстве молодых белых пар, встреченных мною на улице, мужчины играют подчиненную роль. В меньшинстве – партнерскую. В смешанных парах – негр белая, мужчины играют доминирующую роль. Смешанных пар негритянка белый не встретил вообще. Вывод прост. Француженки воспитывают своих мужчин уже настолько слабее себя, что их самочный инстинкт не принимает их за полноценных самцов. Следовательно, не рожать от них, не любить их француженки уже не могут а негритянки вообще их в качестве самцов не воспринимают. И дело вовсе не в каких-нибудь необычных природных сексуальных возможностях негров, а в том, что они гораздо больше соответствуют тому образу сильного самца, который встроен в женский инстинкт, чем ослабленный цивилизованным воспитанием белый мужчина. Примативность и ранговый потенциал выше. Пару белый азиатка видел лишь один раз, причем видно было, что девушка откровенно издевалась над своим спутником. Что интересно, в большинстве встреченных молодых итальянских пар юноши пока доминируют. Возможно, за счет остатков влияния католицизма на воспитание. Однако, судя по статистике, разводов и демографическому спаду, итальянки очень быстро справляются со своими мужчинами после образования стабильной пары. То есть сравнительное тестирование женщинами, ослабленных матриархатом европейцев и выходцев из высокопримативных этносов, явно не в пользу европейцев. Глава 3 Часть 3.4. Замануха. Поздравляю, теперь ты будешь заниматься сексом только тогда, когда сама этого захочешь. Поздравление новобрачной. Если женщина признала мужчину годным к парному взаимодействию, но ее инстинкт самки не уверен, что вы являетесь элитным осеменителем, то она может исполнить ритуальную демонстрацию каких-нибудь своих выгодных качеств. Например, Может как бы невзначай переспать с вами, продемонстрировав максимум сексуальности и доставив вам максимальное удовольствие. Или помоет посуду, или поможет в делах, или даже почистит кафельную плитку в вашей ванной. Но не обольщайтесь, продолжения не будет. Она лишь продемонстрировала, как вам будет хорошо, если вы ее заслужите, и начала исполнять следующий за ритуалом заманухи ритуал убегания. Она отдалится от вас, сделает шаг назад. Вы не признаны любимым сразу, и вам придется исполнить ритуал ухаживания, то есть пройти через дополнительное тестирование. Выражаясь рыночным языком, она будет с вами жестко торговаться, обменивая свои сексуальные услуги на ваши материальные, и при этом наблюдать и оценивать, как вы себя ведете. Однако в случае, если инстинкт женщины удостоверится, что мужчина очень хорош, то замануха переходит в следующую стадию – любовь, и может длиться достаточно долго вплоть до стадии инверсии доминирования. Вот как описывает одна моя знакомая длительную замануху и резкий переход к инверсии доминирования у высоко женщины. Один приятель, интеллигентнейший москвич, на моих глазах несколько лет любился с чудным и милым созданием актрисы пекинского тюза. Так он сам мне рассказывал, что на утро после свадьбы, а до этого пару лет уже жили вместе, в постели оказался совершенно другой человек, она даже внешне поменялась. Потом он счастливо женился на болгарке и вспоминал Китай-брачный период как страшный сон. Глава 3, часть 3.5. Ухаживание. Мужчина смахивает на апрель, когда ухаживает, и на декабрь, когда уже женат. Уильям Шекспир. У очень многих биологических видов самцы должны каким-либо образом доказать свое право осеменить самку путем демонстрации своей жизнеспособности.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 Поэтому прежде чем забеременеть, она должна убедиться, что данный самец не только жизнеспособен, но еще и расположен к ее обеспечению. Итак, ухаживание есть процесс, когда с одной стороны женщина подробно тестирует мужчину на жизнеспособность и способность ее кормить, с другой стороны мужчина эти способности демонстрирует. Например, в ритуальной форме в парных танцах, кроме физических данных, мужчины демонстрируют способность взаимодействовать с женщиной, вести ее, проявлять ответственность и инициативу. В процессе ритуального угощения и дарения подарков, когда мужчина ведет женщину в ресторан или дарит ей цветы, готовность кормить женщину и платежеспособность. Создавая различные ситуации, женщина целенаправленно тестирует мужчину. Сталкивая мужчину с соперником, она проверяет бойцовские и охранные качества мужчины. Опаздывая на свидание или говоря у стойки бара «угостите даму коктейлем» или «мне нравится ваша машина», Неужели я всю жизнь буду ездить на трамвае, меня это так печалит и тому подобное. Она проверяет его реакцию на унижение и манипуляции со стороны женщины, его самостоятельность мышления. Кстати, это очень интересный тест. Если мужчина полностью идет на поводу и проглатывает провокацию, выполняет требования женщины, он демонстрирует тем самым свою управляемость, склонность подчиняться и попутно платежеспособность. Женщина отведет ему в своей жизни соответствующее место – дойной коровы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 Поэтому чаще всего мужчина, настойчиво и упорно добивающийся женщину, в конце концов ее добивается. Пока мужчина любуется красотой женщины и мечтает о ночи любви, она ведет беседу-тест. Задавая наводящие вопросы, она из выуживает информацию о его успешности, достатке, структуре доходов и расходов, характере, отношении к деньгам, женщинам, детям, личной жизни и особенно о его психологически уязвимых местах. Всю ту информацию, которая пригодится для вынесения решения о его пригодности в качестве партнера и для последующего управления мужчиной. Как говорится, все сказанное вами будет использовано против вас. Все это вместе, весь комплекс тестирования образует ритуал ухаживания. Соблюдение ритуала говорит женщине, точнее ее самочному инстинкту, что данный мужчина годен на роль любимого или мужа. И тогда инстинкт включает любовь.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 Выбор партнеров и ухаживание, как очень важный для репродукции социума процесс, взят под контроль религии и культурной традиции. То есть после определения пары объявляется помолвка и четко прописывается дальнейший порядок сближения жениха и невесты, порядок дарения, состав и стоимость подарков, протокол встреч и тому подобное, чтобы инстинкты и женщины и мужчины сработали на взаимную положительную идентификацию а также чтобы минимизировать моральные и материальные издержки в случае отрицательного результата выбора. В современном разбалансированном матриархальном обществе и мужчина, и женщины дезориентированы, и их инстинкт избиты, и они не в состоянии биологически точно выполнять ритуал ухаживания. Женщины либо проявляют излишнюю инициативу, отпугивая мужчин как доминирующая или неадекватная самка, Либо напуганные истеричной демагогией феминисток и демонизацией образа мужчины в СМИ боятся мужчин и избегают их. Либо начитавшись сексистской литературы, вообще относятся к мужчинам априори пренебрежительно, как к низшим примитивным существам. У мужчин же поведенческие навыки сбиты воспитанием. Например, воспитанный или запуганный истерией феминисток мужчина не проявляет той настойчивости и инициативности, которую инстинктивно так ожидает женщина. И все это значительно снижает вероятность образования пары. Однажды на русской дискотеке я заметил девушку с нетипичным для россиянки поведением. Я подошел к ней, мы познакомились и разговорились. Она оказалась голландкой. Девушка была очень удивлена, что русские юноши сами подходят к девушкам знакомиться и приглашают их на танцы. На дискотеках в Голландии юноши, по ее словам, безинициативно стоят вдоль стен и их снимают девушки. Юноши боятся обвинения в сексуальном домогательстве и судебного преследования. Поэтому боятся девушек и пассивны. Их половой инстинкт блокирован инстинктом самосохранения. Неудивительно, что коренные европейцы вымирают. Но допустим все же, что мужчина так или иначе успешно выполнил ритуал ухаживания. Тогда самочный инстинкт идентифицировал этого мужчину как генетически перспективного потенциального кормильца и включил у женщины любовь.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 А специальная литература, посвященная разрешению семейных кризисов, неубедительна, так как кризисов становится все больше. Как будто жизнь заканчивается встречей любящих друг друга партнеров или свадьбой. Ну, понятно, не вдохновляет эта тема авторов, но не нас. Нам, напротив, эта тема кажется самой интересной. Итак, мой дорогой читатель, вуаля, как говорят французы, разбираем по винтикам и раскладываем по полочкам величайшую загадку человечества – любовь. Глава 3 часть 3.6. Любовь. Мужчина в любви честнее и искренней женщины. Моя бабушка. Я влюбленная женщина, я сделаю все, чтобы затащить тебя в мой мир и удержать тебя в нем. Это право, которое я защищаю снова и снова. Барбара Стрейзен. Влюбленная женщина. Что же такое любовь? Забудем для начала все ахи, охи, песни и стихи на эту тему. И сформулируем вопрос несколько иначе. Зачем вообще нужна любовь?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 где функции мужчины и женщины четко определены. В первую очередь, функция управления этой единицей – функция власти. Один должен доминировать, другой – занять подчиненное положение. Таким образом, любовь должна прежде всего урегулировать вопрос власти, дав некоторую фору наиболее достойному. Если мужчина жизнеспособен и силен, тем более если у него включена программа вожака, то функция управления достается ему.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 Итак, любовь – это прежде всего состояние неадекватного восприятия партнера. В этом состоянии и мужчина, и женщина идеализируют друг друга, заменяют реального потенциального партнера виртуальным идеальным образом. Разбираемся дальше. В соответствии с разделением функций в паре, женщине отводится тыловая функция. Поэтому мужчина идеализирует женщину именно в этом направлении. Он видит в ней добрую, мягкую, отзывчивую, сексуальную, надежную партнершу. Какой бы холодной и расчетливой жадной стервы она на самом деле не являлась. Кроме того, в отношении этой женщины он сам становится мягким, заботливым. Ему нравится, а значит он привыкает исполнять ее желания, делать подарки и тому подобное. То есть любовь мужчины к женщине – это любовь, забота, любовь, служение. Еще это обязательно любовь-страсть, так как она должна усилить привязку сексом. Высокоранговый уровень. Любовь сильного и умного мужчины или мужчины, просто пользующегося повышенным спросом у женщин, может быть иной. Это совершенно другая инстинктивная программа. Во времена животного стада эта программа включалась у вожака. Он не должен обеспечивать и обхаживать отдельных самок, но должен как можно шире распространить свой ценный генофонд и контролировать каждую особь стада независимо от пола. Поэтому такой мужчина любит женщину неглубоко не теряя адекватность восприятия, как любимую игрушку или забавного домашнего зверька. Он понимает, что этого зверька нужно кормить, что зверек кусается и гадит, но это его не смущает. И, конечно, он никогда не передаст зверьку функцию управления. Наоборот, такой мужчина будет сам контролировать женщину и манипулировать ей. Однако строгого соответствия между типом любви и уровнем иерархической программы мужчины не наблюдается.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 Характер мужчины женщина, наоборот, видит очень четко. Мало того, что она его протестировала во время ухаживания. Любящая женщина инстинктивно подстраивает свою психику к психике мужчины, копирует ее, перенимает сленг, систему понятий, способ мышления любимого женщины, религии убеждения, хобби. Сами женщины описывают это так. «Я растворяюсь в мужчине». Психологи называют этот метод отзеркаливания психики». Таким способом женщина достигает сразу двух целей: входит в доверие к мужчине, расслабляет его, усыпляет бдительность и одновременно нащупывает его слабости, уязвимые места, болевые точки, страхи, комплексы и прочие вещи, которые понадобятся ей потом при манипулировании мужчиной. Если любовь мужчины это страсть, забота, служение либо опека, то любовь женщины это разведка боем и подготовка к захвату власти. Попросту инструмент, помогающий ей втереться в доверие к мужчине.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 Женщина никогда не пожалеет того, кто достоин жалости, слабого и нежизнеспособного мужчину, но обязательно пожалеет буйного дебошира, демонстрирующего поведение первобытного агрессивного самца. «Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и двери, балкон уронил, а молодая вдова все смогла пережить, пожалела меня и взяла к себе жить» Владимир Высоцкий. Неадекватность поведения мужчины инстинктивно принимается женщиной либо за ранение. Либо за уязвимое место в психике. Оба обстоятельства в древности давали шанс самке захватить контроль над самцом. Жалость – это, по сути, реакция самки на некоторое слабое место сильного самца. На то место, за которое его можно зацепить и сделать зависимым от себя. Залечить раны, погладить, продемонстрировать раненого, что ты тыл. Самый прямой путь сделать так, чтобы выздоровший охотник возвращался и приносил добычу именно этой самке. Это явление используют профессиональные ловеласы, строя на нем классическую технологию соблазнения. Они создают образ сильного самца и затем демонстрируют уязвимое место. Тогда самочный инстинкт среагирует – вот сильный самец, а вот готовое слабое место, схватившись за которое им можно управлять. Анна Кислицына описала это в одном из своих произведений. Сначала он ослеплял вас блеском своего природного артистизма –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 «Испеки мне, королева, колобок». «Совсем охренел, что ли», — отвечает королева. «Что я тебе, кухарка?» «Эх ты», — обижался король. «А я-то тебя простой золушкой взял, обуладел, в люди вывел. А сказки конец вовсе не тут. Сказка-то у них на второй день после свадьбы закончилась. Сказка». «Ну как жизнь в роли молодожона «Ужасно, курить нельзя, пить нельзя, материться нельзя». «Да, действительно, тоска. И тосковать тоже нельзя»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 Ребенку нужно обеспечивать, что стимулирует проведение инверсии доминирования. Однако в наши дни инверсия доминирования происходит зачастую сразу после свадьбы. Связано это с тем, что вступая в брак, женщина получает много юридических преимуществ, что и стимулирует ее их реализовать. До свадьбы это была одна Ирина, а после свадьбы совсем другая Ирина, рассказывал один мой знакомый, пораженный таким изменением поведения своей женщины.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 И как только ты об этом подумала, через некоторое время ты понимаешь, что ты вообще ни о чем другом думать не можешь. И весь твой мир, в котором было так много друзей и всяких интересов, сужается до этого человека. И все. Тебе остается только сделать шаг навстречу этому человеку, и ты делаешь этот шаг. И становишься такой счастливой, ты думаешь, а почему я раньше-то не сделала этот шаг, чтобы стать такой счастливой. Но это состояние длится совсем недолго, потому что ты смотришь на этого мужчину и вдруг понимаешь... А он успокоился. И успокоился не потому, что он добился тебя, это ему больше не нужна. Напротив, ты нужна ему еще сильнее, чем раньше. Просто он успокоился и может дальше жить спокойно. Но тебя ведь это не устраивает. Ты хотела совсем другого. Ты не можешь точно сказать, чего именно, но точно не этого. И ты начинаешь устраивать провокации. Хватаешь чемодан, собираешься уходить. Тебе хочется, чтобы тебя останавливали. Ты хочешь на некоторое время вернуть то, что было между вами в самом начале. Чтобы вернулись хоть ненадолго, те острота и трепет, и тебя останавливают, возвращают, а потом перестают останавливать, и ты возвращаешься сама, и все это ужасно, нечестно, но может длиться очень долго, очень долго. Обратим внимание на фразу «ты хотела совсем другого». Ты не можешь точно сказать чего именно, но точно не этого, и ты начинаешь устраивать провокации. Переводишь женского языка на мужской, это значит, что женщину не устраивает, что мужчина контролирует ситуацию. Ее самочный инстинкт на уровне подсознания заставляет женщину проводить инверсию доминирования. Методы инверсии доминирования и самого доминирования психологические. Это провокации и манипуляции. Цель провокации – вывести мужчину из состояния равновесия и затем добиться психологического преимущества. Стандартным женским трюком является создание у мужчины комплекса неполноценности и комплекса вины. Женские методы управления мужчинами мы подробно разберем в отдельной главе. Для этого сперва у мужчины снижается самооценка. Женщина, используя какой-нибудь его недостаток, опускает мужчину. Например, устраивает ему сцену с эмоциональной накачкой. Ты мало зарабатываешь, твои друзья добились большего. Затем проводится следующий типовой прием.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 Ну а любовь? Какая может быть любовь к функциональному придатку? Кроме как любви и хозяйки к дойной корове. В наши матриархальные дни, когда женщина имеет юридические преимущества перед мужчинами, провокации могут принимать гипертрофированно уродливые формы. Например, женщина в процессе инициированного ею скандала может угрожать разводом разделом имущества, детей. Она вовсе не хочет этого. Поступать так ее заставляет самочный инстинкт вкупе с убежденностью в собственной безнаказанности. Однако мужчина расценивает это как предательство, и пара оказывается обречена. Хотя может быть и по-другому, женщина все же психологически ломает мужчину и превращает в подкаблучника. Однако мужское сообщество состоит далеко не из одних мужей-подкаблучников. Существуют устойчивые пары, в которых живет любовь. А есть убежденные холостяки, которые окружены вниманием время от времени сменяемых подруг и радуются жизни. Если женщине не удалось провести инверсию доминирования по причине того, что мужчина оказался психологически устойчивым, у него не снизилась самооценка и не появился комплекс вины, то любовь не выключается, а цикл начинается с изного. Любовь, перемежаемая провокациями и попытками проведения инверсии доминирования. Так может длиться всю жизнь. Женщина никогда не прекращает зондировать мужчину на устойчивость, и пока он сопротивляется, она его любит. Поэтому состояние длительной любви – это состояние неустойчивого равновесия. И тем не менее, это самое выгодное состояние пары. И для образующих пар мужчины и женщины, и для их детей, и для социума в целом, абсолютно для всех. Поэтому любая сбалансированная культура старается заботливо провести самочный инстинкт женщины по всей цепочке сближения, вывести его в режим любви и удержать на нем всю жизнь, оберегая скатывание в режим доминирования. Методы культурной коррекции межполовых отношений мы разобрали выше. В разделе «Любовь» мы рассмотрели, как инстинкт включает любовь. Теперь посмотрим, как он ее выключает. В полном соответствии с логикой биологической целесообразности, любовь выключается, когда цель, с которой она была включена, уже достигнута. Либо когда совершенно очевидно, что эта цель недостижима. Целью включения любви является захват власти над мужчиной,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 Второй случай отключения любви, когда мужчина настолько силен и психологически устойчив, что в принципе не управляем, и все попытки женщины нащупать его уязвимые места не дали результата. Такой случай с биологической точностью изображен, например, в кинофильме «Девять с половиной недель». Мужчина и симпатичен, и богат, и умен, и красиво ухаживает, и любит женщину, и даже готов ее обеспечивать. Проблема в том, что его мышление слишком самостоятельно, и поэтому он абсолютно неуправляем.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 Если же эта женщина не склонна образовывать стабильную пару, то ее зациклят через смену партнеров и охоту на новых мужчин. Но зачастую женщина параллельно находится в разных режимах по отношению к разным мужчинам. С мужем она доминирует, но одновременно с любимым она в режиме заманухи. В том случае, если мужчина явно слаб, либо если женщина находится в режиме устойчивого доминирования, режим любви не включается вовсе. Тогда инстинкт женщины сработает мимо режима любви по обходной цепочке. Вот как описывают этот переход от режима рекламной акции к режиму доминирования, минуя режим любви сами матриархальные женщины. Подкупать. Быстрый и простейший вариант. Подкупать можно разными вещами. Тогда мои бывшие, многие были куплены. Моим мнимым хорошим отношением к ним. Мнимой покорностью, лестью. Ведь льстить это в общем сказать человеку все, что он думает сам о себе. Бессеребренностью и прочее потом тихо закручиваешь гайки. Биологически устойчивое доминирование – это типовой режим старых среднеранговых женщин. Чем старше женщина, тем устойчивее ее доминирование. Поэтому доминирующая женщина, даже молодая и красивая, теряет сексуальную привлекательность. Самцовый инстинкт адекватного мужчину может воспринимать ее как старую, вышедшую из репродуктивного возраста или неадекватную, а следовательно непригодную для образования пары. Если женщина некрасива, да еще и находится в режиме доминирования, то у нее практически нет шансов. Такой женщине ничего не остается, как стать лесбиянкой или озлобленной на мужчин феминисткой. Либо довольствоваться очень слабым мужчиной, у которого нет выбора. Может быть и обратная ситуация. Мне лично знакомы две женщины, которые до старости так и не вошли в режим доминирования. Более того, обладая шармом и находясь в устойчивом молодежном режиме рекламной акции, Они за счет этого сексуально привлекательны для мужчин даже на 15 лет младше, чем они сами. Доминирование визуально старит женщин. Низкопримативному мужчине с невысоким первобытным рангом также весьма трудно найти партнершу среди устойчиво доминирующих женщин. Рассудок будет воспринимать их как опасных, а инстинкт – как старых и больных, в любом случае непригодных для образования пары. Поэтому возрастает вероятность, что либо он останется один, Либо будет искать партнершу среди совсем молодых особей противоположного пола. Либо переориентируется на гомосексуальные связи. И в заключении, в качестве примера, разберем какую-нибудь бытовую ситуацию. Вот такой случай описывает в своем дневнике одна женщина. Авторский текст сохранен. У меня просто нет слов. Прихожу с утра на работу, не в самом лучшем расположении духа. И тут начинается. Короче, есть у нас один товарищ из начальства, который ко мне давно клеится.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 Почему я себя так неадекватно повела и так далее и тому подобное? Разве он меня не интересует как мужчина? Но я вежливо ему объяснила, что мужчины у меня уже есть, и другие как-то не очень интересуют. Тут добрая фея куда-то сразу испарилась и пошло-поехало. Какого хрена я, спрашивается, принимала его знаки внимания, если он меня не интересует? Какого хрена я согласилась с ним пойти в кино и бильярд? И какого хрена, если у меня есть мужик, я сижу без денег? Оказывается, в кино водить просто так у нас уже не принято, но я понимаю, некоторые считают, что типа кто девушку ужинает, тот ее и танцует, но меня ведь даже не накормили. В итоге мне было высказано следующее, всем мужчинам нужно от женщин одного и того же, всем женщинам это однозначно понятно, только и те и другие какое-то время играют в игру, никто никогда не говорит такие вещи прямо, поэтому не надо прикидываться, что ты ничего не понимаешь, тебе не 17 лет. А еще до кучи он добавил, что тоже не свободен, и навязываться мне не собирается. На что я ответила, что если бы знала, что он не свободен, то даже в кино бы с ним не пошла. Я хренею, дорогая редакция. Оказывается, если я сходила с мужиком в кино, или он меня подвез до дома, то я ему уже должна. Или все-таки я не права, и надо было ему дать. Теперь посмотрим, каким режимом алгоритма формулы соответствует этот случай. На этом примере мы видим, что высоко примативная, на это указывает ее эмоциональность, женщина, подмяв того мужчину, который у нее уже есть, перешла в режим сексуальной охоты и принимает ухаживание другого мужчины. Однако она находится в режиме устойчивого доминирования, так как воспитана в современном матриархальном обществе. Да и мужчина не соблюдает ритуал ухаживания и изначально ведет себя как друг, поэтому самочный инстинкт переводит ее режим в динамово и толкает к разрыву отношений.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 Если женщина сидит на сайте знакомств, прячет от мужчины переписку в Аське, запирается в туалете с сотовым телефоном, покупает сексуальное белье, которое не надевает дома, то измена уже случилась. Даже если по какой-то причине она еще не переспала с новым мужчиной, то она изменила в своем сердце, а это уже необратимо. Женщина способна изменить даже любимому мужчине, если у нее сработает животная программа быстрого спаривания такая измена происходит неожиданно для самой женщины спонтанно просто подвернулся с наглый самец и трахнул ее если измена произошла то пара обречена окончательный разрыв это лишь вопрос времени процесс уже необратим ну или как вариант пара превращается в общежитие чужих друг другу людей поэтому умолять женщину одуматься или выяснять отношения с ней или с ее новым мужчиной абсолютно бессмысленно петушиные бои только повысит самомнение самки. А умоляющий одуматься мужчина вызовет лишь брезгливое презрение, нормальную реакцию самки на низкорангового самца. Поэтому говорят, что женщина не прощает мужчину, простившего ей измену. Прощение измены она расценивает только как разрешение изменять. Разница между мужской и женской изменой в том, что мужчина изменяет членом, а женщина изменяет сердцем. То есть измена мужчины – это всего лишь половой акт с другой самкой,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 Итак, врожденный половой инстинкт человеческой самки представляет собой алгоритм поведения, содержащий несколько типовых режимов и три основных алгоритма цикла для управления и взаимодействия самки с самцами в условиях первобытного племени. Цикл, предназначенный для взаимодействия с высокоранговым самцом, цикл, предназначенный для взаимодействия со среднеранговым самцом и цикл, предназначенный для взаимодействия с низкоранговым самцом.